Глава сорок седьмая — Нет, так нельзя, — вдруг не согласился Павлов. — Дождемся, пока клиент не покинет ее. Мы же культурные, воспитанные люди. Ему не очень нравилась идея казака вышвырнуть клиента мадам Гретта на улицу до окончания, если так можно выразиться, свидание. — Времечко теряем, — напомнил ему тетин, доставая свой совсем недешевые ваширын Константин и показывая брату Валерию циферблат. «Искулапу еще подготовиться нужно!» «Да, мне нужно время!» — подтвердил его слова Пеньковский. «Боюсь я!» — пояснил брат Валерий, помочившись. Он все прекрасно понимал. «А вдруг этот ее клиент шуметь начнет? Вдруг полицию кто-нибудь вызовет?» Но не успел он договорить, как из парадной вышел брат Аполлинарий и сделал им знак рукой «Готовьтесь!» и стал прогуливаться по улице, поигрывая трости. А еще через полминуты из дверей той же парадной вышел вполне себе приличный господин и огляделся в поисках извозчика. «Все», — произнес брат Валерий, — «я пошел. Вы через минуту давайте за мной». Он вылез из экипажа, зашел в парадную, поднялся на второй этаж к знакомой уже ему двери, прислушался, нет ли кого на лестнице, и лишь после этого позвонил в звонок и замер. За дверью послышались шаги и грубоватый женский голос гердитрих забыли что ли что то затем лязгнул засов и дверь приоткрылась а быстрый и ловкий брат валерий уже просунул в открывшуюся щель ногу и плечо и проворнее чем хорюка влез в квартиру тихо мадам шептал он тихо ах да что это это вы куда попыталась кричать мадам тумберг но тут же крепкая пятерня в перчатке запечатала ей рот оставив простор только для бессвязного мучания а затем проворный кавалер повлек даму в комнаты, приговаривая. «Не волнуйтесь, мадам Томберг, не волнуйтесь. С вами ничего страшного не случится». Женщина пыталась вырваться. Она была достаточно сильной, тем более страх придавал ее еще сил. Но краем глаза стропанесса видела, как в ее квартиру входит еще один незнакомый господин. И если того, что ее так крепко держал, она вспомнила, то входящего она видела впервые. Наконец ее затолкали в самую дальнюю, оборудованную для необычных развлечений, комнату и лишь там отпустили, усадив ее на край кровати. — Что вам нужно? — закричала фрау Томберг, целомудренно поправляя сбившийся корсет. И тогда неприятный господин поднес ей указательный палец к носу и сказал очень серьезно. — Мне нужно, чтобы вы, фрау, сидели молча и не мешали нам, и тогда с вами ничего неприятного не произойдет. «Да кто вы такие?» Она явно терялась в догадках, слыша, как в ее квартиру уже входят и другие люди. Мало того, они, кажется, что-то принесли с собой, большое и тяжелое. А потом в комнату, где она сидела, вошел один прилично одетый господин, не снявший головного убора, и, скептически покачав головой, произнес на неизвестном ей языке, кажется, на польском. Она не знала, что он сказал, а Самуил произнес своим товарищам, «Нет, так не пойдет. Она тут будет мне мешать. С нею нужно что-то сделать». А после этого в комнату вошел высокий господин. Фрау Гретта почему-то подумала, что он тоже иностранец. В руке у него был большой флакон из коричневого стекла. Он побрызгал из этого флакона на платок и, сказав на плохом немецком, «Не волнуйтесь, фрау», навалился на госпожу Томберг, закрыв ее нос и рот смоченным платком. Сопротивляться этому силачу женщина не могла хотя и попыталась, и уже через полминуты она обмякла и упала на кровать. А человек, потряхивая платком, спросил. — Тебе, брат Самуил, эта кровать понадобится? Я бабу тогда в угол положу. — Нет, нет, — качал головой Пеньковский. — Я там у нее видел узкий стол. Не знаю, для чего она его использовала. Боюсь даже предположить, но я его буду рассматривать как операционный. — Ну и хорошо. Тетин, спрятав платок, заботливо уложил женщину на кровать поудобнее. — Пусть спит. Тут в комнату заглянул Квашнин. — Таз есть, ведро есть, — доложил он. — В доме водопровод, а еще я нашел клизму. Тебе она понадобится? — Да, да, — кивал в ответ Самуил Пеньковский, снимая шляпу, а затем усерток. — Не помешает. Я, конечно, купил новую, но и это будет очень даже кстати, как и ваша помощь. «Брат Вадим и брат Емельян будут ждать клиента на улице», — сказал ему Квашнин, — «а я поступаю в полное твое распоряжение». «Вот и славно, вот и славно», — произнес Пеньковский опять по-польски, внимательно осматривая квартиру. Он включил и выключил верхний свет и добавил, — «Вот тот стол нужно поставить под лампу, помоги мне, а еще мне нужно будет больше света». Брат Аполлинари скинул сюртук. Расстегнул запонки и стал закатывать рукава. Зоя огляделась по сторонам. Маленькая улочка была тихой, почти сонной. Никого, кто мог вызвать у нее подозрения, тут не было. «Генрих?» — произнесла она. «Да», — ее мужчина обернулся к ней. «Твой револьвер все еще при тебе?» тут — ответил он и похлопал себя по животу, где под застегнутым пиджаком за поясом находилось его оружие. — Он даже никогда не стрелял, — подумала девушка, и ей почему-то стало его жалко. Она скинула рюкзачок и открыла его. Там, в одном из внутренних карманов, девушка нащупала несколько камней из тех, что они недавно добыли, и, не глядя на них, протянула драгоценности молодому человеку. — Держи. — Что это? — спросил он, машинально подставляя ладонь. «Слушайте внимательно, геройки!» — начала Зоя, высыпая ему в ладонь полдюжины отличных камней разного цвета. «Встреча наша через два часа, пока я здесь осмотрюсь!» — она сделала паузу. «Если в течение часа я не появлюсь, вы сразу отсюда уезжаете и прямо на этом драндулете едете в сторону Бадена. Как только у вас садится аккумулятор, вы бросаете экипаж где-нибудь в лесу и добираетесь на дилежанцах. А вы, фройленшнитке!» «Будете ждать меня там?» — очень мрачно спросил Генрих у девушки, подчеркнуто упомянув ее фамилию. «Во-первых, если вы вдруг запамятовали, не фройлен, а фрау», — с удивительным спокойствием отвечала ему Зоя. «Во-вторых, в Бадене вы продадите один из камней. Там у каждого казино дежурят скупщики драгоценностей. А потом идите на пятидесятый телеграф и спросите телеграмму на имя Франца Мюллера». И если в течение недели вы не получите телеграммы от фрау Марты Мюллер, значит, вам нужно переходить границу и перебираться в империю, ехать в Вену и ждать телеграмму на имя Франца Мюллера на пятидесятом телеграмме там. — А если я не дождусь телеграммы и в Вене? — все так же мрачно спросил Ройке. Зоя вздохнула. Она даже подняла вуаль, чтобы он мог видеть ее глаза, и, стараясь быть как можно мягче с ним, ответила. — Значит, геройке... Вам нужно переезжать во Францию и поступать там в школу пилотов-цепелинов. Она прикоснулась к его руке, в которой он держал драгоценные камни. — Этого должно вам хватить. Вы все запомнили, геройки. — Да, — буркнул Генрих. — Повторите. Я хочу быть уверена, что вы все поняли правильно. Он смотрел на нее нехорошим взглядом и молчал, и поэтому девушка настояла. — Повторите, Генрих! — Если в течение часа ты не появишься, — Я уезжаю, еду в Баден, там продаю один из камней и жду от тебя сообщения на пятидесятом телеграфе на имя Мюллера. — Мюллера? — Франца Мюллера. Если в течение недели его не будет, я еду в Вену и жду от тебя телеграмму там. — На каком телеграфе? — На пятидесятом. Зоя сначала достала револьвер и завернула его в легкий шарф, затем закинула рюкзак на плечи и взяла в руки зонт. Она обняла, поцеловала Генриха и прошептала. «Жди меня. Я осмотрюсь и вернусь». И Дойл, и Тейлор успели уже пообедать. И теперь пребывали как раз в том состоянии, которого профессиональным сыщикам нужно всячески избегать. Эбердин спал мало, А Джону так и вовсе поспать не пришлось, и теперь, после того, как они хорошо пообедали, сон просто навалился на них, и если Тейлор незаметно сунул себе под язык одну из своих многочисленных пилюль, которая заметно взбодрила его, то Дойлу приходилось бороться со сном при помощи очередной сигары. Но табачный дым не сильно помогал ему, он то и дело, что называется, клевал носом. И как раз в один из тех моментов, когда его глаза почти закрылись, а сигара едва не выпала из пальцев на пол экипажа, Тейлор легонько толкнул его в бок. «Девицы — Девицы! Дойл вздрогнул и начал осматриваться, не совсем понимая, что от него хочет коллега. — Сдается мне, это сестры Ройки! — продолжал Эбердин. Он указал на двух девушек, что, выйдя из парадной, пошли по улице в сторону Большого перекрестка с главной городской магистралью. — Думаешь? — наконец проснулся Дойл. — Не уверен, но будет лучше, если мы отправим за ними кого-нибудь, — разумно предположил Тейлор. Джон был полностью согласен с коллегой, тем более, что сотрудников у них сейчас хватало. И тогда Дойл, исходя из инструкции, отправил за уходящими девицами двух шпиков, старуху и бегуна, на случай, если вдруг девушки решат разойтись в разные стороны. Старуха, кутаясь, несмотря на настоящую летнюю жару в грязную шаль, засеменила следом за парой девушек а тип с очень кривыми ногами пошел за ними легким, пружинистым шагом настоящего спортсмена. Дойл проводил их взглядом и потом спросил у Тейлора, «А Дефлиан так еще и не появилась?» «Пока не было», — отвечал ему коллега. А тем временем две молодых девушки в чистеньких платьях шли по летнему городу и, обходя встречных прохожих, о чем-то разговаривали. За ними, стараясь не привлекать к себе внимания, шли внимательные и неутомимые сотрудники главной британской спецслужбы. Странная женщина и не менее странный мужчина. Если бы кто-то обратил внимание на эту неприятную женщину с морщинистой и желтоватой кожей на лице, и на мужчину с редкими клочковатыми бакенбардами, он, скорее всего, подметил бы некоторую схожесть в их чертах. И у низкорослого мужчины, и у женщины в плотном капоре были беззубые рты. Лоские лица и, на удивление, круглые глаза с большими карими зрачками. А еще у них почти не было нужды в словах, так как для общения им хватало быстрых взглядов или почти незаметных коротких жестов. В общем, они шли и шли, меняясь время от времени местами, шли сразу по обеим сторонам улицы, не упуская ни на миг из вида двух молоденьких девушек. Девушки прошли всю улицу и выбрались на большую дорожную магистраль Зевикинск-Аллеи. Аккуратно, чтобы не попасть под какой-нибудь большой экипаж, перебежали ее, а после свернули на одну тихую улочку и продолжали свое путешествие, все так же о чем-то болтая между собой. Они шли не спеша и совсем не оглядываясь, и как цель для слежки не вызывали у шпиков никаких трудностей. И вот, когда они продолжали свое движение, одна из них, та, что была чуть-чуть, совсем капельку ниже другой, остановилась и замерла, кажется, в удивлении. лизи обернулась к ней та, что была чуточку повыше. «Ну что ты стала Пошли!» Но вместо этого лизи не сдвинулась с места, а лишь указала сестре на виды, если не сказать, обшарпанную электроколяску, стоявшую с другой стороны улицы, вернее, на ее водителя, и произнесла с удивлением. «Рози!» «Это же, кажется, Генрих!» «Генрих, где?» Вторая девушка тоже остановилась, и, поняв, куда указывает ее сестра, воскликнула. «Генрих!» И они, не сговариваясь, стали переходить улицу, направляясь к старенькому экипажу, на водительском сидении которого сидел молодой человек. А тот вдруг тоже увидал их и изумился. «Откуда они тут?» а они уже почти бежали к нему, и младшая при этом улыбалась и махала ему рукой, «Генрих, это мы!» И никто из них троиха головы не повернул, не бросил в сторону взгляда, чтобы понять, не смотрит ли кто на них, не следят ли за ними внимательные круглые глаза. «Генрих!» — лепетала младшая, вскакивая в экипаж и кидаясь обнимать своего брата. «А я иду и смотрю, и не могу понять, ты это или не ты!» А мне Рози говорит, но ну что ты встала? Ну что ты встала?» А я ей говорю, «Так это Генрих!» А она мне не верила, «Ну ты же знаешь ее, она такая недоверчивая!» Я сама все увидела. Тут уже и старшая лезла в коляску обнять брата. Просто мне нужно было убедиться, что это наш Генрих, а не какой-то посторонний мужчина.